Глава восьмая Во сне Лика увидела свою квартиру и себя. Она со стоном встала с кровати, огляделась и осторожно двинулась вдоль стены бармача. «Что это за кошмар? Кто запер меня в каморке для прислуги?» «Это не кошмар», — обиделась девушка. «Это моя квартира?» Она, не она, подпрыгнула на месте, покрутилась и уточнила. «Ты кто? Призрак?» «Нет», вздохнула Лика. «Я хозяйка тела, в котором ты очутилась». «Что?» «Этой ночью нас поменяли телами», принялась объяснять девушка. «Я теперь живу в замке с драконом, а ты в моей квартире». «Ой, что было дальше?» Донна Тирна так бушевала в худеньком теле гликерии, что соседи начали стучать в стены. Когда она немного успокоилась, Лика грустно вздохнула. «Думаешь, мне это нравится? Я боюсь твоего мужа и совершенно не умею управлять замком. А ты сейчас разнесла комнату, в которой живешь. «Как ты будешь спать?» Донна высокомерно вздернула брови, что очень забавно смотрелась на полудетском лице Лики. А потом, кажется, начала понимать. «Быстро рассказывай мне, как ты тут жила, чем занималась каждый день, кто тебе прислуживал», скомандовала она. «Да никто мне не прислуживал», вздохнула Лика. «В этой квартире мы жили с бабулей». Бабушка уже год как умерла, а я все еще не могу заходить в ее комнату. В этой комнате жила я, готовила на продажу торты, капкейки, макаронс, зефир. «Зефир? Ты магичка, творящая ветер!» — удивилась Тирна. «Зефир — это такая сладкая пена», — пояснила Гликерия. «Нежная и мягкая, как южный ветерок». То есть ты лепила сладостью и продавала? А почему тут так бедно? изумилась Донна Тирна. В Асоне кондитера весьма зажиточны». Я не очень умею вести дела, призналась Галичерия. Тортики вкусные пеку, сладости делаю разные, а вот продавать мне сложно. Да и обманывают часто. Лика нелика нахмурилась. и спросила, «Расскажешь, как вела дела?» «Если ты расскажешь, что делать в замке?» Дон Дардар велел притворяться тобой, чтобы никто ни о чем не догадался, а я тут ничего не знаю. Начать пришлось с самого простого. Лика рассказывала Тирне, как разбирается диван и застилается постель, как включается свет, вода, микроволновка, плита, телефон и ноутбук. Как только засветился экран, адонна робею положила руки на клавиатуру. Половина проблем сразу решилась. Лика объяснила тирне, как пользоваться поиском, подсказала, где лежит тетрадка с инструкциями для бабушки. Убедилась, что попаданка легко все нашла и прочитала. после чего вздохнула и пожелала успеха. Нехотя, оторвавшись от записи, Тирна сказала. «В кабинете в верхнем ящике стола, запертом на ключ, лежит мой дневник. Я не сразу научилась управляться с замком, так что первые пару лет все записывала, а потом составила распорядок дня и схему. Пользуйся». Ключ у тебя на поясе вместе с другими ключами от замка. Он самый маленький». Лика рассыпалась в благодарностях и проснулась. Оказывается, в спальню тихонько вошла служанка. Непривычная к чужому присутствию девушка вскинулась и тут же схватилась за голову. «Госпожа, ну что же вы?» Кинулась к ней Линда. «Опять голова болеть будет. «Вот так, тихонечко прилягте. Я сейчас вам капли подам и будем к ужину собираться». Камеристка ворковала с ней, как с ребенком. Голова дико болела, и на глазах гликерии выступили слезы. «Ох, госпожа, больно так!» Служанка быстро подала стакан воды с мятными каплями, растерла госпоже ладони, ослабила корсет. и вынула все шпильки из прически. Стало легче. «Какое сегодня платье прикажете подать?» Линда отворила дверь в гардеробную и уставилась на лику с вопросом. Девушка махнула рукой. «Выбери сама, голова болит». Видимо, ситуация была нередкая. Служанка покусала губу и устремилась к сундукам и шкафам. Вскоре она вернулась с довольно простым платьем из мягкой серой шерсти. Лика присмотрелась, не отрывая головы от подушки. Конечно, такое домашнее платье с ее пижамками не сравнить. По красивому серому фону ползла тонкая алая вышивка, несколько алых пуговиц и шнуровка на груди, еще пара-тройка на рукавах. Нижних юбок всего две. Одна — тонкая заменяющее белье, вторая — стеганное, для тепла. Осень в каменном строении не самое приятное время года. Алые чулки, алые туфельки на небольшом каблучке, что-то вроде бархатного ободка для волос и несколько алых лент в косы. Собрали лику быстро. Чувствовалось, что служанке не привыкать натягивать, зашнуровывать, заплетать и укладывать. Так что девушка молчала, лишь поднимая руки или чуть наклоняя голову, а потом слабым голосом попросила служанку проводить ее в столовую. Линда не отказала. «Конечно провожу, Донна, как бы у вас голова не закружилась». Прогулка по замку оказалась интересной. Здесь было на удивление чисто, сухо и прохладно. На стенах мягко мерцали светильники. Присмотревшись, Лика поняла, что перед ней какие-то старинные, грубые держатели, не то для ламп, не то для факелов. Но вместо палок с горящими тряпками в них мерцали шарики света без цоколя, без плошки с жиром. Даже без фитиля. Девушке очень хотелось спросить, что это такое. Но вспомнив, что нельзя себя выдавать, она крепко сжала губы. Между тем навстречу начали попадаться мужчины и женщины. Первые почтительно кланялись, вторые приседали в книгсинах. На мужчинах красовалась довольно простая одежда. Полотненные рубахи, штаны и сапоги. Совсем молодые носили короткие кожаные куртки. Люди постарше, посолиднее, жилеты. Совсем важные камзолы из красивой ткани, иногда даже вышитые нитками или шнурами. Женская одежда тоже различалась. В грубых коричневых юбках ходили женщины средних лет. Они обязательно носили чипцы и длинные фартуки. А руки их выглядели покрасневшими и натруженными. Серые юбки носили молодые девушки в чепчиках и фартуках побелее. И, наконец, навстречу вышли две девочки лет десяти в синих платьях и фартуках, но без чепцов. Они дружно присели и поздоровались. «Доброго вечера, Донна Дардар! Вы позволите нам присутствовать на ужине?» Лика неопределенно кивнула и прошла мимо. Тут ее и перехватил Дон Дардар. Он появился из бокового коридора, окинул девушку взглядом и одобрительно кивнул. Потом заметил служанку. «Можешь идти, Линда. Я сам провожу Донну Ширин к столу». Служанка присела в книг сене и отстала. А мужчина положил ладонь Лики на свой локоть и тихонько заговорил. «Внешне все правильно. Появились вопросы. «Кто эти девочки?» — также тихо спросила Лика. «Воспитанницы, графы, бароны и даже герцоги иногда присылают своих дочерей на обучение в замок Дона, если хотят, чтобы дочери вышли замуж за драконов». Я позволила им сидеть за столом. Это разрешено? Иногда. Если нет грубых гостей или девочки, заслужили поощрение. Будем считать, что сегодня заслужили. Тут двери распахнулись, и дракон ввел Лику в красивый большой зал с овальным столом в центре. Когда-то это, наверное, был главный зал донжона, в котором кипела жизнь всей семьи. Но с тех пор прошло много столетий, так что теперь это была просто столовая, оформленная в рыцарском стиле. Вокруг стола стояли тяжелые резные стулья. Все они, кроме двух, были одинаковыми. Дон Дардар подошел к стулу с резным драконом на высокой спинке и кивнул парнишке в курточке с галунами. «Кресло Донны Дардар поставить рядом с моим». Тот сделал круглые глаза, но перечить не посмел. Притащил тяжелый стул, украшенный цветочным узором, и поставил слева драконьего. Дариен помог жене сесть, потом сел сам и кивнул высокому мужчине в ливрее. «Подавайте».